Глава 28, Мы уже второй час сидели в доме Сергея и не могли прийти к общему мнению. Предполагаемых мест, где могли бы спрятать Настю, оказалось довольно много, несколько десятков. Проверить решено было все. Родион уже послал двоих стражников начать поиски. «Как вы не понимаете», — горячо доказывал я, «если мы напишем «нет», то он убьет ее сразу. А если да, то Савелий заберет деньги и все равно убьет Настю как свидетеля. Это только продлит время до часа Х. Я не знаю, что делать. «Игнат, прекрати!» — прикрикнул Клим, видя, что я уже не в себе. «Мы собрались здесь, чтобы что-то придумать. Сергей, может, у вас есть какое-то решение?» Самое надежное – это выяснить, где ее держат, и освободить до того, как будет назначена сделка. Только сами понимаете, что найти будет сложно, а времени нет. В нашем мире, если бандиты берут заложника с целью получения выкупа, то почти всегда, если его не заплатить, заложники гибнут. Тем не менее, правительство наших стран официально никогда не выплачивает выкупы. Если мы будем платить бандитам, то это создаст прецедент. То есть им понравятся легкие деньги, и они начнут воровать людей с целью получения выкупа. А вот это контролировать будет очень сложно. У нас официально это делается крайне редко, почти всегда тайно. Тем более часто бывает так, что ко времени перевода денег заложник уже мертв. Все сложно. Думаю, что платить придется, если мы хотим ее увидеть живой. Но надо выставить ряд условий. В первую очередь, обмен производить только очно. Никакой передачи денег кому-то, не видя Насти. И надо затянуть переговоры как можно на более долгий срок, объясняя трудностями собрать всю требуемую сумму». «Еще неизвестно, сколько он запросит», — сказал Родион. «Сколько бы не попросил». Наша задача — оттянуть момент передачи денег, потому что он может быть последним для нее. За это время надо постараться найти Настю. Тогда берите краску и идем писать послание». Марунов встал и пошел к выходу. Я сидел на крыльце, пока Сергей и Клим рисовали две буквы, и не мог поверить, что это происходит на самом деле. События закрутились так быстро, что у меня не было времени осмыслить и подумать над всей ситуацией. Тут еще Клим со своей помолвкой влез. Я и так не могу до конца разобраться со своими чувствами, которые для меня оказались новыми и непонятными. А тут еще похищение. Я смотрел на звезды и просил Велеса с его вселенской мудростью помочь нам найти Настю. Скоро уже рассвет. Сижу здесь и ничего не могу сделать для спасения своей женщины. Как она там? Я с досадой двинул кулаком о деревянную колонну. Ладно, хватит лирики. Договорились, что будем до утра смотреть за улицей и прохожими из разных точек, чтобы попробовать вычислить, кого пришлют смотреть надпись, и проследить за ним. Я пошел на свою точку. Дерево напротив ворот. Все попытки проследить за бандитами ничего не дали. Ни одной подозрительной личности мы так и не увидели. И в конце концов разошлись спать, договорившись вечером встретиться у Сергея в доме. Клим постучал в дверь, и ему открыла Дарина, сразу спросив о новостях. «Я хотел поговорить с Сергеем. Он у вас?» «Нет, он недавно ушел в дом. Заходите, поужинайте с нами». Я как раз хотел по этому поводу сказать, что вы несете некоторые расходы в связи с тем, что приходится принимать практически каждый день гостей. Зная ваше положение, я хочу компенсировать затраты. Вам с детьми эти средства не будут лишними. Примите, пожалуйста». Он вытащил небольшой кошель и вложил его в руку Дарины, которая растерялась и не могла ничего сказать, а только моргала и удивленно смотрела на деньги. «Зачем? Не надо?» Только и смогла она пробормотать, а потом решительно попыталась отдать их обратно. Но Клим запротестовал и вернул их обратно. «Берите, Дарина. У вас замечательные дети. Купите им что-нибудь». «Спасибо», — тихо сказала она, а потом посмотрела ему в глаза и добавила. «Мой дом открыт для хороших людей. Девочки всегда спрашивают о вас. Вы им понравились». Он улыбнулся. «Тогда передавайте привет своим ангелочкам». Он поцеловал ей руку и вышел. Дарина еще долго стояла и улыбалась, глядя, как Клим уходит. Такой серьезный и симпатичный молодой человек. «Значит, с суммой он определился», — задумчиво сказал Клим. «Что ж, не постеснялся». Он крутил в руках записку, в которой была написана сумма и место переговоров. «Кто пойдет?» — спросил он. Пойду я, как представитель власти, — сказал дознаватель. Но, — начал было возражать Родион, — никаких «но», Ухарский, — остановил его Марунов. У меня больше опыта ведения таких переговоров, хотя я понимаю, что придет не Савелий. Ты лучше ускорь проверку всех помещений, которые я наметил. Мои ребята и так уже проверили почти треть. Только мы не можем это делать открыто, чтобы не спугнуть их. Приходится импровизировать. Вот и занимайся. Теперь давайте поговорим про деньги. Ситуация неоднозначная. Половину суммы Клим сказал, что может предоставить. Но оставшиеся деньги мы сможем получить только после решения совета, который соберется через три дня. Я по телеграфу все сообщил своему руководству, и они ответили, что рассмотрят целесообразность выплаты, и если большинством одобрят, то сразу переведут в банк. а если нет, спросил сергей, подавшись вперед. тогда придется искать оставшуюся часть в другом месте мрачно ответил дознаватель. Некоторое время мы сидели за столом и молчали, обдумывая ситуацию. Мы с климом больше не наскребем. — начал я. — Собрали все, что смогли. Недвижимость быстро не продашь. Давайте не забегать вперед и будем решать проблемы по мере их поступления. Вроде все обсудили, так что встречаемся завтра, после переговоров. Все поднялись и начали расходиться. — Игнат, можно вас на минуту? — спросил Сергей. Я вернулся, сел напротив него и приготовился слушать. Я вижу, что Настя вам не безразлична, поэтому решил предложить прогуляться в одно место. Я в свое время работал в полиции, организации, которая занимается охраной общественного порядка. И за годы службы много чего повидал и знаком с психологией бандитов. Я много думал и считаю, что ее, скорее всего, держат в том месте, где мы не будем искать. и к которому трудно подобраться. Он внимательно посмотрел на меня и продолжил. «Я уже не в том возрасте, как был раньше, поэтому мне нужна помощь. Это большой риск, поэтому я не хочу привлекать стражников, чтобы в случае неудачи в городе не начались беспорядки». «О каком месте идет речь?» — спросил я, хотя уже начал понимать, о чем он говорит. Дом Савелия на площади напротив городской управы. Думаете, что она там? Почти уверен. А их поездка к южным воротам была отвлекающим маневром. У нас будет только одна попытка, и вы, как местный житель, должны помочь мне составить план. Вы же ей не родственник, просто попутчик, так сказать. Вы уверены, что хотите рискнуть? Теперь вы будете меня уговаривать. Расмеялся он. — Настя мне стала как дочь. Кроме того, у меня есть оружие, которое я хотел бы забрать, и которое придаст мне немного уверенности в успехе нашего дела. — Оружие? Ружье? — удивился я, потому что не видел ничего подобного в вещах, которые спрятал в имении. — Нет, это не ружье. Но действие примерно такое же, только без пороха. — Вы приехали на коляске? — Нет, на коне. Но это не проблема. Сейчас наймем извозчика и до темна успеем забрать. Заодно по дороге обсудим детали. Идет. Сергей пожал мне руку, и мы вышли на улицу.